«Чтобы кто-нибудь пожертвовал собой для общей пользы», — продолжал Джо. «И проще всего будет, чтобы это сделал я». «Что ты хочешь сказать? У тебя есть какой-нибудь план?» «Да план мой очень прост. Я забираю с собой часть съестных припасов и иду прямо вперед, пока куда-нибудь не дойду. Что должно же когда-нибудь случиться, правильно? Если же в это время подует благоприятный ветер, вы полетите, не дожидаясь меня».